До какой степени быстро, можно сказать мгновенно, часто по внушению, толпа изменяет свои чувства, показывает рассказ об одной толпе в 1791 году, которая в окрестностях Парижа преследовала одного богатого фермера, будто бы нажившегося насчет общества. В ту минуту, когда этому фермеру грозила уже смерть, кто-то из толпы горячо вступился за него.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 но и о психическом объединении, поддерживаемом и укрепляемом главнейшим образом благодаря взаимовнушению. Но то же самое, что мы имеем в отдельных сформировавшихся толпах, мы находим в известной мере и в каждой вообще социальной среде, а равно и в больших обществах. Отдельные члены этой среды почти ежеминутно инфицируют друг друга и в зависимости от качества получаемой ими инфекции волнуются возвышенными и благородными стремлениями или наоборот низменными и животными. Можно сказать более. Вряд ли вообще случаются какое-либо деяние, выходящее из ряда обыкновенных,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 в этом нельзя не видеть важного значения внушения как условия содействующего объединению отдельных лиц в большие общества, но кроме этой объединяющей силы внушение и взаимовнушения, как мы видели, усиливает чувства и стремления, поднимая до необычайной степени активность народных масс. И в этом другое важное значение внушения в социальной жизни народов. Не подлежит никакому сомнению, что этот психический микроб в известных случаях оказывается не менее губительным, нежели физический микроб, побуждая народы время от времени к опустошительным воинам и взаимоистреблению, возбуждая религиозные эпидемии и вызывая, с другой стороны, жесточайшие гонения против новых эпидемически распространяющихся учений.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 который способен увлечь народы как одно целое к величайшим подвигам, оставляющим в высшей степени яркий и величественный след в истории народов. В этом отношении, как уже ранее упомянуто, все зависит от направляющей силы, и дело руководителей народных масс заключается в искусстве направлять их чувства и мысли к возвышенным целям и благородным стремлениям. Отсюда очевидно, что внушение является важным социальным фактором, который играет видную роль не только в жизни каждого отдельного лица и в его воспитании, но и в жизни целых народов. Как в биологической жизни отдельных лиц и целых обществ играет большую роль микроб физический, будучи иногда фактором полезным, в других же случаях – вредным и смертельным,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 в которых активную силою являлись народные сборища. Ввиду этого я полагаю, что внушение, как фактор, заслуживает самого внимательного изучения для историка и социолога, иначе целый ряд исторических и социальных явлений получает неполное, недостаточное и, быть может, даже несоответствующее объяснение. В заключение я должен сказать... что избранная мною тема не могла быть исчерпана в короткой беседе, так как она всеобъемлюща. Но те несколько штрихов, которые вы, быть может, уловили в моей речи, имеют по крайней мере канву для размышления о том значении, которое имеет внушение в социальной жизни народов, и о той роли, какую оно должно было играть в моменты важнейших исторических событий древних и новых времен.